Бахом, возможно, сочинено пять ежегодников духовных кантат, то есть 295 произведений этого жанра. Из них больше 260 в Лейпциге. Сохранилось же, дошло до нас, около 200. И это необозримая область его творчества. Верный последователь заветов Мартина Лютера Бах как неудивительно именно за новизну, вносимую им в духовную музыку, начиная с Арнштадта и Мюльхаузена, слышал попрехи от церковных деятелей. Бах не проводил резкого различия между сочинениями кантат духовных и светских. Одними теми же приемами он создавал музыку разного эмоционального склада. Ему приходилось пользоваться нередко посредственными текстами либретистов. Чувство языка не было тогда в немецкой поэзии того чувства, какое пришло позже во времена Лессинга. Водянистые, напыщенные тексты кантат Бах настолько подчинял музыке, что именно благодаря музыкальным, а не литературным достоинствам кантаты и оратории Юагана Себастьяна сохранили свое великое значение в истории. Исполнение духовных кантат и ораторий непосредственно связывало кантора-композитора со слушателями. Это очень важное обстоятельство биографии Баха. Не гости феодала, не светская концертная публика, а прихожане. Люди разных сословий были свидетелями премьер Баха в лейпцигских церквах чиновники, купцы, ремесленный люд. В Томас Кирси было 1500 мест. Кантаты сочинялись с расчетом на большой, разносословный состав слушателей и раскрывали содержание посредством системы музыкальных символов. Исследователи изучили своеобразный код символов, какими передавал бах картины или явления природы. Состояние души, аффекты чувств, действия и движений человека и людских масс. Волны, туман, облака, ветер, восход и закат солнца, смех, конвульсии, блаженство, тревога, бег, ходьба, моменты возвышения и унижения, проявления скорби и радости. Десятки жизненных мотивов вводились в музыку-кантат. Композитор сообразовался со способностями восприятия и понимания картин-символов слушателями. Этот музыкальный язык в чем-то сопоставим с изобразительным языком древней живописи Восточно-христианской церкви, в частности, Древней Руси. Знаковая система иконописи была понятна и простолюдинам. Выбор, сочетание, компоновка изображений древней живописи создавали наглядные образы, доступные для понимания. Таков был язык привычных символов. В лютеранской церкви, которая не знала икон, наделенной информацией систему знаков содержали вокально-инструментальные произведения. Изобразительная сторона духовной музыки Баха чрезвычайно сильна. Но нынешний слушатель, знакомый со скучнейшими разработанными приемами изобразительности в музыке композиторов XIX и XX веков, эту сторону духовных кантат Баха не может уже воспринимать с той непосредственностью, с какой воспринимались звуковые картины прихожанами вейморских или лейпцигских церквей первой половины. 18 века. Произошли неизбежные утери. Вокально-инструментальные произведения Баха волнуют нас, тревожат умы и сердце красотой полифонии. Не будем забывать, что содержание кантат и оратории Иоганна Себастьяна завершало целую эпоху религиозного искусства. В евангельских повествованиях, в страфах хоралов и псалмов Бах видел глубинную реальность бытия. Немецкий композитор может быть сравним с английским поэтом Джоном Мильтоном, автором «Потерянного рая». Мир Нового Завета служил Баху самой реальностью, как Мильтону служили реальностью мифы Ветхого Завета.